Глава двадцать восьмая Об истоках проклятий Аршер сбежал из супружеской палатки. Дольше оставаться в одной постели с Эльвинкой он не мог. Это было выше его сил. Находиться так близко к ней и не иметь возможности заполучить ее. Все равно, что голодным смотреть на сочный сладкий фрукт, который нельзя попробовать. А он был дико голоден. Настолько, что еще немного и нарушит запрет сорвет плод силой. Он входил в палатку с намерением наказать жену за поведение в лесу, но едва посмотрел на неё, как гнев улетучился. На Эльвинг невозможно злиться. Когда Аршар увидел обнажённую Эльвинг, у него сбилось дыхание, пересохло в горле, и штаны стали тесными. Перед ним стояла самая красивая девушка, какую он только встречал, само совершенство, от нежной кожи в капельках воды до распущенных золотых волос. От чувственных губ до чуть вздернутого носа, от тонкой талии до янтарных глаз, что вечно смотрят на него с неудовольствием. Даже в этот раз, особенно в этот раз. Ночной прохладный воздух, и тот не остудил Аршера, хотя он выскочил из палатки в одном из подним. Одежду держал в руках, но он одевать не торопился. Пусть сначала ветер охладит разгоряченное тело. Похоже, опять придется снимать напряжение самому. Аршер усмехнулся, вспомнив шутку Эльвинг про левую руку. а его жена не скромниц. В ней чувствовался такой внутренний огонь, что у Аршера дыхание перехватывало всякий раз, когда он представлял, какая она в постели. Пылкая, дикая, необузданная. Рано или поздно его терпение обязательно будет вознаграждено. В этом Аршер не сомневался. Эльвинг станет его полноценной женой и родит ему наследника. А пока азарт охоты тоже приносит удовольствие. Наконец, одевшись, Аршир отправился проверять посты ловчих по периметру лагеря. Где-то на середине пути ему встретился Рейф. "Не ожидал тебя увидеть", произнёс друг. "Разве ты не должен резвиться в постели с красавицей женой?" В ответ Аршир поморщился. "Она не пустила тебя на супружское ложе, поддел Рейф. Кто бы подумал, что юные аристократки так обидчивы?" между прочим, промешок сказал ты. "А отдуваюсь я", заметил Аршир. Хочешь, чтобы я извинился перед твоей женой? Я могу. Сам разберусь, махнул рукой Аршер. Болтай они вместе проверили посты. Но Аршер провёл в дозоре, а утром лагерь свернули и все отправились в обратный путь во дворец. По дороге король жестом подозвал Аршера к себе. Подъехав ближе, Аршер пустил своего коня рядом с королевским. Разговор предстоял сложный. Охота прошла совсем не так, как ожидалось. Сразу два провала. И в обоих повинна жена Аршера. Хорошо, про второй раз Бенидикт ничего не знает и винит сына. Мне очень жаль ваше величество, что принц стал себе сдара, произнёс Аршер. Ты в этом не виноват, качнул король головой. Годвин сам лишил себя дара своей неосторожностью. Что действительно жаль, так это то, что наследник именно он. Из Рейфа вышел бы лучший король, но он увы лишь приёмный сын. Арчер слушал, не перебивая. Его величество не склонен к откровенности, но поведение сына на охоте явно выбило его из колеи. "И всё же наследнику необходим дар", добавил король. "Мы повторим охоту, как только всё уляжется", кивнул Арчер. "Магические животные успокоятся, и мы снова загоним единорога". "Он будет осторожен ещё долгое время", поморщился король. "Мы не можем ждать". Найди Годвину, кого-то попроще. В конце концов, он сам упустил своего единорога. Принц будет недоволен, как и мы, кивнул король. Но иного выхода нет. Будет исполнено, склонил голову Аршер, про себя радуясь, что одной проблемы и меньше. Но король тут же напомнил: "Ты упустил жар-птицу, а значит, у нас осталась только твоя жена с её даром бессмертия. Она должна вылечить принцессу". Элвинк попробует, кивнул Аршер. Разговор принял тот самый неприятный поворот, которого он опасался. Сейчас нужно быть предельно осторожным в выборе слов. Ради тебя мы дадим ей шанс, заявил король. Но если она не справится, заберём её дар для нашей любимой дочери. Мы всё сказали. Этого Аршер опасался больше всего. Забрать у человека дар можно, но это неизбежно скажется на нём. Человек либо умрет, и это, пожалуй, лучше из возможных вариантов, либо сойдет с ума, что намного хуже. Такое участие Эльвинг он не желал. — У нее получится, — вступил Саршер за жену. — Нам отрадно видеть, как ты веришь в нее. Будем надеяться, ты прав. Ты в курсе, Саршер, что Южное Королевство прислало к нам послов? Они просят одолжить им твою жену. Князь Юга рассчитывает избавиться от своего необычного недуга с помощью дара жар-птицы. Аршер видел делегацию из Южного королевства, но не догадывался, что они явились за его женой. Весть о Дари Элвинн облетела все три королевства. Теперь она самый желанный трофей во всех концах этого мира. А князь Юг Аршер тоже слышал. Его ещё называли Тёмный князь. Разные странные слухи ходили о нём. Люди болтали, будто в молодости князь случайно убил на охоте самку грифона, и грифон отомстил ему за гибель спутницы. наделив даром, а вместе с ним и вечной тоской по погибшей. Грифон однолюбо, потому они и символ вечной любви. Потеряв своего спутника, они обречены на вечные страдания, так и с ума сойти недолго. Злые языки поговаривали, что именно это и произошло с князем. Сколько лет прошло, а тоска и отчаяние всё жрают его изнутри, как гниль в спелое яблоко. Вы собираетесь отдать Эльвин князю Напрягся Аршер. "Кем ты нас считаешь?" нахмурился король. "Мы не торгуем своими подданными, а потому ответили послам вежливым отказом. Но ты должен понимать, что это неизбежно приведёт к конфликту. А ведь мы уже не одну сотню лет сохраняем нейтралитет с южным королевством. Если мы ввяжемся в войну, то должны понимать, ради чего рискуем. Другими словами, Эльвинг должна быть полезна, чтобы за неё воевали". Перевёл для себя Аршер. но пока она никак себя не проявила, и это плохо. «Вы не пожалеете о своем решении, Ваше Величество», — заявил Аршер. «Очень на это надеемся», — кивнул король и взмахнул рукой, отпуская Аршера. Он придержал коня, а его Величество поехал вперед. Король все сказал, а значит, разговор окончен. Аршер нашел взглядом жену, она ехала с города выпрямленной спиной, уверенно держась в седле. По близости никого не было, но Губельвинг шевелились. Она с кем-то говорила, общается с призраком. Аршер поморщился. Надо как можно скорее избавиться от этой Анабель. Она может всё испортить. Он отложил серьёзный разговор с Элвингом до тех пор, пока они останутся наедине в их спальне. Не факт, что жена пустит его ночевать, но, но выслушать его слова ей придётся. В конце концов, от этого зависит её жизнь. На следующий день погода испортилась, а вместе с ней испортилось и настроение. Лагерь снялся с места, и мы отправились в обратный путь во дворец. Охота закончилась провалом. Все ехали хмурые и молчаливые, поливаемые сверху мелким дождичком. Адреналин после охоты спал, и накатила тоска. Я лично думала о том, что никогда не увижу сестёр. Смириться с таким непросто. Аннабель тоже накрыла депрессией. Она не переставая плакала. Тихонько так, но до того печально, что сердце сжималось. Призрака осознала, что надолго застряла среди живых. Для неё этот мир был как чистилище, где она обречена страдать снова и снова и так без конца. Я попыталась отвлечь её разговором и поинтересовалась: "Чем ты была так занята, что пропустила вчерашнее появление Аршера в палатке?" Я говорила шёпотом, чтобы меня не заподозрили в разговорах с самой собой. Любовалась закатом, всхлипнула Анабель. Я уже и забыл, как здесь красиво по вечерам. Ты бывала при жизни в зачарованном лесу? В ответ на этот невинный вопрос призрак разрыдалась. Вот и поговорили. Пожалуйста, хватит, попросила. Я обязательно что-нибудь придумаю, обещаю. Я сделаю всё возможное, чтобы снять проклятие. Ты наконец обретёшь покой. На этот раз навсегда, а не до следующей женитьбы наследника рода Моргэри. Ты сделаешь это для меня? Она быль аж перестала плакать. Как будто у меня есть выбор, проворчала я. Ты же меня с ума сведёшь своими рыданиями. Она быль просияла, слёзы высохли, и она произнесла задумчиво: "А всё-таки мне повезло, что ненавистный Моргэри не женился на истинной Эльвинг, а то носилась бы я сейчас по лесу зажар птицей". Дальнейший разговор пришлось отложить до возвращения во дворец. На меня уже и так косо поглядывали. Лишь, оказавшись в своих покоях, я вернулась к этой теме. "Жаля, Набель, ты ничего не можешь рассказать о проклятии?" вздохнула я. "Значит, придётся играть в Шерлока Холмса". "В кого?" нахмурилась Призрак. "Не бери в голову", махнула я рукой. "Для начала надо понять, кто именно проклял род Моргэри". "Что значит кто?" удивилась Анабель. Тихо, дай мне подумать. Я ходила из угла в угол по гостиной и бормотала себе под нос. Кому и чем насолил рот Моргере? Может, они не поделили с кем-то землю? Но как с этим связаны жёны? Нет, дело наверняка в чувствах. Пока я блуждала по комнате, Анабель то и дело подлетала ко мне. Я отмахивалась от неё, а пару раз даже прошла сквозь призрака. Но она останавливалась на моём пути снова и снова. Такое упорство не могло остаться незамеченным. Да в чём дело? Не выдержала я в итоге. Ты мешаешь мне думать. Анабель упёрла руки в бока. Молча. Ты хочешь мне что-то сказать? Догадалась я. Но не можешь и из-запечатанных устх, тогда давай намёками. О чём я рассуждала? Ах, да, кто проклял рот Моргери? Едва я замолчала, Анабель крутанулась вокруг своей оси, демонстрируя себя со всех сторон. Ну, допустим, для призрака на выглядит неплохо. Но как это нам поможет? А ну уже закатила Набель глаза, а потом развела руки в стороны. Сделай усилие, проразмысли. Ты намекаешь, протянула я, что проклятие народ Моргарин наслал. Анобель засияла интенсивнее. Синий цвет почти слепил глаза, а потом вовсе начал мигать. Не призрак, а новогодняя гирлянда. Всеми силами Анобель привлекала к себе внимание. «Вот она, я!» — будто кричала призрак. «Смотри на меня!» «Ну, при чем тут она?» «Ты! Это была ты!» Меня будто радикулит прострелил неожиданно и мощно. «Ты еще при жизни прокляла рот Моргари!» Прежде подобная мысль не приходила мне в голову. Я почему-то была убеждена, что проклятие наложил кто-то другой, а Аннабель просто стала его исполнителем. Конечно, я связывала ее с проклятием, но никогда настолько плотно. В ответ на мою догадку Аннабель воздела руки к небу, словно благодаря его за то, что до тугодумной меня наконец дошло. Осталось только выкрикнуть «Аллилуйя!» Как черный проводник во время мессы. «Но зачем ты это сделала?» — поразилась я. Добровольно обрекла себя на кошмарное существование призраком-убийцей. «Как будто я знала, что так будет!» — всплеснула руками она. «Рот Моргари должен был прерваться!» Но и здесь они нашли выход. Никогда никого не проклинай, слышишь? Проклятие сложная штука. Чтобы его создать, необходимо пожертвовать частью себя, это навсегда свяжет тебя с проклятием. Пусть мой пример будет тебе уроком. Света Нобель резко притух, и она огорьсно вздыхая побрела в угол. Слишком много сил у неё ушло на то, чтобы донести до меня простую истину. Она и есть создательница проклятия. Когда-то именно Аннабель в сердцах предала Анафеме весь род Аршера. Вероятно, это случилось накануне ее гибели. После, став призраком, она лично приводила собственное проклятие в действие, убивая первых жен. Как говорится, если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Увы, большего Аннабель рассказать не могла. Но я не отчаивалась. У нас и так наметился грандиозный прогресс. «Аршеру известно, правда, о тебе», Уверенно произнесла я: "Попробую на него надавить. Уж на его устах точно нет печати молчания". Я не сомневалась, муж придёт вечером, чтобы занять своё место в кровати. Вот тогда и поговорим. Ждать пришлось недолго. Сразу после ужина в коридоре раздались шаги. Я поспешила к входу в покои и заняла оборонительную позицию. Открыв дверь, гаршер сразу натолкнулся на меня. "Жена встречает меня на пороге покоев". "Это что новенькое?" насторожился он. "Хочу предложить сделку", сразу заявила я. "Можешь спать в нашей постели. Большего пока обещать не могу". "Звучит заманчиво", улыбнулся он. "Но при одном условии". В "Каком же?" "Расскажи обо Набель. Кто она такая, почему прокляла твой род?" В лицо Аршара каменело, вся игривость растворилась без следа. "Попроси что-нибудь другое". Он упрямо тряхнул головой. Что угодно. Мне нужно только это, настаивала я, теперь уже не сомневаясь. Аршеру действительно известно правда. Что такого ужасного натворили твои предки, что ты не в состоянии об этом рассказать? Вот именно, мои предки. Не лезь в это дело, оно тебя не касается. Но ну, я теперь часть твоей семьи, значит, это и моё дело. Я всё-таки твоя жена. Разве? приподнял брови Аршер. Официально да. Скрестила я руки на груди. Понятно, на что он намекает. На ту самую постель, в которую я его не пускаю. «Докажи, что мы можем доверять друг другу. Это поможет нам сблизиться», — сказала я. «Брак без доверия — ничто». «А у тебя нет секретов, Элья?» — поинтересовался Аршер. «Начни первый. Покажи мне пример. Расскажи, почему жар-птица выбрала тебя, как вы связаны». Такого поворота беседы я не ожидала. Поделиться с Аршером историей о моем мире... Нет, я не готова. Кто знает, как он отреагирует. Так я и думал, хмыкнул Аршер, когда понял, что я буду молчать. Ты ждёшь от меня доверия, но сама мне не доверяешь. Так не бывает, Элия. Доверие дорога с встречным движением. Во рту стало горько от его слов, и я судорожно сглотнула. Он прав. Но как довериться тому, кто использовал тебя в качестве приманки? Откуда мне знать, что это не очередная игра Аршера Моргери? Разговор зашёл в тупик. Аршер первым это признал и резко сменил тему. Я пришёл, чтобы рассказать тебе о решении короля, заявил он. Его дочь серьёзно больна, и тебе поручено её вылечить. Ведь я обладаю даром Жарптицы, кивнула я. Если ты не справишься, король прикажет забрать у тебя дар и передаст его другому, возможно, самой принцессе. Это убьёт тебя. Но я ж бессмертная, возразила. Дар отнимают при помощи магии. А уже потом человек умирает. У тебя не будет дара, который сможет тебя спасти. Когда я должна приступить к лечению, уточнила я. Завтра утром. Так скоро? Но я даже и постась не могу сменить. Из-за охоты у меня не было времени на тренировки. Короля это не волнует. Ты должна овладеть своим даром как можно скорее. Вряд ли у тебя будет много попыток, Бенедикт нетерпелив, предупредил Ларшер. Мне необходим учитель. К сожалению, такого не существует. Жар-птиц не было уже очень давно. Никто толком не знает, как управлять их даром. Вот. Он протянул мне тонкую книжку, даже скорее брошюру. Здесь собрано то, что известно о жар-птицах. Это все, что мне удалось разыскать в Королевской библиотеке. Я, поблагодарив, взяла книжку. Вернувшись с охоты, Аршер не отдыхал, а искал для меня информацию. Не густо. Я зашелестела листами. На скидку здесь страниц 30 не более. Всё, что есть. Спасибо, что помогаешь мне. Мне жаль, что я не могу сделать больше, только дать совет: ищи дар внутри себя, а когда найдёшь, выпусти его. Но я вздохнула. Для арчера всё элементарно, он родился в мире, где магия норма. Это всё равно, что я бы объясняла попаданцу из средневековья в Эвнахмир, как управлять автомобилем. Просто дави на газ, и машина поедет. Вроде так и есть. «Но сколько еще нюансов!» «Я постараюсь», — заверила мужа. «Что ж, тогда не буду мешать», — кивнул он. «Завтра сложный день. Отдыхай и набирайся сил». В этот раз Аршер ушел сам. Мне даже не пришлось его выгонять. Он понимал, что мне сейчас не до него и его приставаний. Меня ждет увлекательное чтение о жарптицах. Вздыхая, я побрела в кровать, где удобно устроилась с книгой. «Одно хорошо». Чтение не займёт много времени. Надеюсь, здесь сказано, как лечить принцесс. Если нет, то я попала.